Глава 17. Кэл. Челюсть ноет в том месте, куда вчера попал в баре локоть. Рёбра в синяках от ноги одного из несловленных, а на костяшках левой руки нащупывается небольшое вздутие от неуклюжего удара. «Небрежность с твоей стороны», — шепчет внутренний враг. «Слабость. Мы едем в турболифте в краденой броне, собираясь проникнуть в центр безопасности мирового корабля». Это будет нелегко, и надо бы мне сосредоточиться на задании. Но я вместо этого думаю о вчерашней драке с несломленными, о презрении в их глазах, об их крови у меня на кулаках. Об Авроре я не думаю. Я сосредоточиваюсь на боли, как учил меня отец. Эти бесконечные уроки аэнсуун пути волны, вбиваемые в меня с самого моего рождения. Я помню, как мы вдвоём стоим под деревьями Лия на Сильдре, ещё тогда не сгоревшей. Его рука у меня на плече, направляет мои удары, его голос у меня в ухе. Он был воерождённым, как я, гордым, бесстрашным, несравненным. Но вся его выучка и всё его мастерство оказались в конце концов бесполезны, и потому я позволяю себе ощутить боль, почувствовать места, где дал врагам до меня дотронуться. И я даю клятву, что никогда больше они меня не коснутся. «Что с тобой?» Услышав голос моего альфы, я поднимаю на него глаза. Тайлер Джонс стоит у противоположной стенки турболифта и смотрит на меня холодноватыми синими глазами. Я просто вижу, как работает за ними мозг. Он думает, как это вышло, что он так быстро дошел до края. Он думает, есть ли из этого какой-то выход. И хотя он это опровергал бы всеми фибрами души, обвини я его в этом, он гадает, можно ли на меня положиться. Оно и понятно. Он вчера в баре сразу пришел на помощь, но это была мышечная реакция. Альфа защищает члена своего экипажа. А интересно, что он действительно думает в тихие и темные часы. Вчера в его глазах я видел искреннее страдание, когда он говорил о своем отце. Великого Джеррика Джонса знают даже сельдратийцы, офицер армии обороны Терры, убедивший на войне, тысячи моих соплеменников вдруг стал пацифистом». Его голос громче всего звучал в Сенате Терры, отстаивая мир между нашими народами. Это Джеррика Джонс организовал первый раунд переговоров между Террой и Сильдрой. Это его действия открыли путь к прекращению огня в 2370 -м. А когда Звездные убийцы и его несломленные воспользовались затишьем и напали на верфи в Орионе, Джеррика Джонс был среди тех, кто откликнулся на призыв резервистов. Он не водил боевой корабль уже 13 лет. На Терре двое детей ждали его возвращения. Он не вернулся. Интересно, насколько Тайлер Джонс винит в этом меня? Интересно, когда он глядит на глиф у меня на лбу, видит ли он то, что видят все остальные? Воерожденный, предатель, убийца. Инна, сай, нуит. «Все в порядке, сэр», — отвечаю я. «Спасибо за заботу». Тайлер облизывает губу. Небольшую трещину, заработанную вчера. «Слушай, я не знаю, как об этом заговорить», — начинает он. «Может, вообще не моё дело, но ты мой танк, и я за тебя отвечаю. Ты мой альфа. Спрашивай, что хочешь». «Аври», — говорит он, — «Аврора». Звучание её имени как музыка. Я буквально ощущаю, какой трепет внутри. Кожу под бронёй покалывает. Я вижу её глаза, зрачки бездонной черноты, один окружённый ю оттенками карева другой — белизной, бледнее звёздного света. Вспоминаю её губы и... «Что такое между вами происходит?» — спрашивает Тайлер. «С рёвом во мне взметается волна враждебности, защитный рефлекс, агрессия. Я знаю, что этому первобытному инстинкту здесь не место, и борюсь с ним, борюсь с того самого момента, как увидел её в том грузовом отсеке, и она произнесла слова, которых я никогда не забуду. «Я тебя уже видела». Промаргиваясь энергично, сосредотачиваюсь, как учила меня мать. «Между Авророй и мной нет ничего», — говорю я. «Ты назвал ее Бешмайи», — говорит Тайлер. «В баре перед дракой». Снова приступ гнева. Война в моей крови, переплетенная с ошеломляющим желанием тяги. Внутренний враг шепчет на ухо, вдавливает пальцы в позвоночник. Я его подавляю, отталкиваю, прочищаю мысли. Этот разговор добром не кончится. Откашливаюсь, сохраняя спокойный голос. «Сэр». При всем уважении считаю, что вы абсолютно правы. Это не ваше дело. Я говорю по-сельдратийски куда хуже, Скар, но знаю, что значит «беш-май». У меня губы кривятся в горькой улыбке. Нет, сэр, не знаете. Я никогда не слышал, чтобы возникала тяга между сельдратийцем и таранкой. Именно это и происходит? Ты, Аврори, сказал? Нет, отвечаю я в ужасе от этой мысли. Нет, конечно. Послушай, ты пойми. «Я тебя уважаю и уважаю твои корни. Но если ты потеряешь голову в критический момент из-за сельдратийского брачного инстинкта, то я...» «Тяга не есть всего лишь брачный инстинкт», говорю я с некоторой сталью в голосе. «А объяснять это таранину — все равно, что описывать слепому цвета радуги, вы не поймете. Не сможете понять». «Я заставляю себя убрать сталь из голоса, но вкус гнева еще держится на языке». «Сэр», — добавляю я. «Тяга бывает обычно взаимной», — спрашивает он, — чуть наклонив голову на бок. «Что случается, если вам нет нужды об этом волноваться?» Я кривлюсь. «Мне неловко даже обсуждать это стараненам. Заверяю вас, у меня все под контролем». «Чератэ быстро его утратил при стычке с теми несломленными. Я ничего не утратил, совершенно точно знал, что делаю. Перейти к действиям было необходимо. Потому что они угрожали Авроре, потому что вы назвали мое имя, сэр». Он моргает. «А при тут твое имя?» Я складываю руки на груди и молчу, всем своим видом показывая, что желаю положить конец этому разговору. Но Тайлер Джонс вцепился в него, как кидай впадаль. «Послушай, Кэл, я понимаю, что легко это быть не может. Знаю, что мне этого по-настоящему не понять, но ты должен понимать, как мы тут близко от края, и не можем себе позволить подобного рода помехи. Нужно, чтобы ты держал себя в узде. Я мог бы сказать то же самое и о вас, сэр». Тайлер моргает. «А это что должно значить? Я видел, как смотрит на вас легионер Бреннак. Он ощетинивается, даже выше ростом становится. Все равно мне только до подбородка достает». «Это не ваше дело, легионер». «Согласен, сэр. Это абсолютно не мое дело. Мы стоим молча. Между нами потрескивает электричество. То чувство, которым я воспитан быть, остро осознает». Как легко протянуть руку и сломать этого таранского мальчишку. Но взрослый мужчина, которым я стараюсь быть, держит руки на груди сложенными. Лицо его ничего не выражает, пульс не чистит. Турболифт с шипением останавливается, двери с легким звоночком расходятся, время замирает. И мы тоже, пока двери не начинают открываться. Взлетает моя рука, удерживая их открытыми. «После вас, сэр». Еще пару мгновений Тайлер стоит и смотрит, потом выходит, стуча на ходу по своему унигласу. «Финиан, это Тайлер. Слышишь меня?» «Громко и отчетливо, золотой мальчик. Мы на уровне 71. Направь нас в центр безопасности. Направляю. Пересменка через пять минут, по словам Дариэля, так что надо поспешить, если не хотите, чтобы вас заметили в толпе. Мы спешим по коридорам по указаниям Финиана и выходим в широкое открытое пространство». Десятки других охранников в силовой броне, такой же, как у нас, собираются возле шлюза, ведущего к похожему на вид старому милтаарианскому крейсеру. Показывают охране карточки и их пропускают. Час поздней, почти полночь по корабельному времени, и пропускающие охранники выглядят скучающими и усталыми. Хорошее сочетание. Широкоплечий Таранин перед нами сует свой бейдж под сканер, и нарывается на мигающий красный огонек и сердитое жужжание. Дежурный охранник вздыхает и велит Таранину снова прокатать карточку, что встречается тем же злым звуком. «Дерьмо, машина!» — говорит охранник и пинает сканер ногой. «Шеф, спешим!» — говорит Тайлер, помахивая бейджем и закрывая фотографию пальцем. «Нас там ждут дамы, а они ждать не любят». «Да ладно, проходить!» — говорит охранник, снова пиная сканер. «Здоровенный Таранин у нас за спиной жалуется, пока мы проходим в центр безопасности». Идем по длинному коридору. Тайлер оживляет коммуникатор в ухе. «Отличная работа, Финниан», — говорит он вполголоса «Детский лепет. Держи уни глаз в пределах метра от любой беспроводной системы, и я смогу чудеса творить. А сейчас вам нужно найти дверь главного сервера». Мы выходим из люка, еще один сканер пробегает красными лазерами по нашим бейджам и броне, потом электронным голосом велит проходить. В коридорах людно, Сотрудники службы безопасности отбивают табели прихода и ухода. Я замечаю значок серверной показываю его Тайлеру. И продолжаю идти широким легким шагом, вежливо улыбаясь, не реагируя на напряжение собственных мышц, на ощущение, что со всех сторон враги, подавляя собственный порыв к драке. Иду небрежно, и в голове слышу голос отца. Мы подходим к двустворчатым дверям, закрытым на электронный замок и маркированным надписью «Главный сервер». Делаем вид, что болтаем, пока мимо пробегает какой-то человек в форме администратора. Когда он проходит, Тайлер подносит к замку свой уни И мы ждем, стараясь не выглядеть подозрительно. Что несколько сложно, потому что мы пытаемся взломать дверь в самом сердце вооруженного центра безопасности. «Спешки нет, финян бормочет Тайлер в коммуникатор. «Слушай, если ты знаешь кого-то другого...» Кто умеет дистанционно взламывать 18-разрядный шифр, не стесняйся его позвать, — доносится ответ. «Ты вроде бы обещал чудеса творить». Замок пищит, дверь со щелчком отпирается. Вот теперь можете посмотреть, что там и как. Мы проникаем в помещение, закрываем за собой двери. Здесь прохладно, звучит низкочастотный гул. Комната освещена мигающими светодиодами и флуоресцентным верхним светом. Стоят ряды серверов и змеятся связки кобелей. У нас в ушах трещит голос Финниана. «Финниан — это потрясающе. Ты действительно чудотворец. Наверное, я своего первого почворожденного ребенка назову в твою честь, потому что... Отставить!» — отрезает Тайлер. «Куда нам сунуть пиявку?» Тритичный спутниковый канал подойдет. Теперь слушай внимательно. Постараюсь выбирать слова попроще. Я слежу за дверью, выглядываю в челочку, пока Тайлер выполняет инструкции Финниана. Мимо проходят охранники, несколько опоздавших спешат на смену, мимо плавно проезжает дрон с напитками, держа поднос с кофе, селедином и стимуляторами. Проходят пять минут, длинные как эра, и я поворачиваюсь и шепчу своему командиру. «Сюда идут». Тайлер отрывается от сервера, руки по локоть копаются в кабелях. «Уверен?» У идущего к нам по коридору ты ранена. в руках охапка компьютерной аппаратуры — На поясе для инструментов висят электронные приборы. На лице трехдневная щетина, на окружающих охранников он глядит с нескрываемым презрением, и морда такая, будто семь лет не спал. У него явно вид человека, занимающегося компьютерами, так что да. «Финьян, все нормально?» – спрашивает Тайлер. «Именно так. Пиявка подает сигнал. Мы в системе». тебя понял», – отвечает Тайлер, закрывая ящик сервера. С приближающимся техником сталкивается пробегающий охранник. Техник, ругаясь, нагибается подобрать аппаратуру, но до серверной ему всего 4 метра. Если мы сейчас выйдем, он нас точно заметит. Тайлер подходит ко мне, тоже выглядывает в дверь. «Дело плохо. Согласен». Мой альфа оглядывает обстановку и быстро приходит к тем же выводам, что и я. «Спрятаться здесь негде, тем более в такой громоздкой броне». Внутренний враг мне шепчет, что я легко и бесшумно могу разобраться с техником, раздавить ему трахею, как только он шагнет внутрь, сломать шею, задушить. Десятки различных вариантов крутятся в голове. Но более рассудительная часть моей личности понимает, что в серверной останется труп, начнется расследование, и нашу пиявку с легкостью могут найти. Мысли мчатся, но ведь это не я на выпускном экзамене по тактике получил сотню, а стоящий рядом со мной легионер. «Предложение, сэр!» — Тайлер хмурится. Все возможные варианты и вероятности проносятся в его взгляде. А техник уже подходит к двери, шаркает, отягощенный своим оборудованием, и что-то бурчит себе под нос. Тайлер смотрит на меня, делает глубокий вдох. «Вот что. Заранее за все извиняюсь, но, пожалуйста, чтобы я не сделал, не бей меня. Ладно? А что?» Тайлер хватает меня за нагрудник брони и притягивает к себе. Дверь распахивается, и техник входит как раз в тот момент, когда губы Тайлера смыкаются с моими. У меня глаза лезут на лоб, у техника отвисает челюсть. Я потрясен до неподвижности. Мне известно, что Тарани спокойно относится к прикосновениям. Хлопают друг друга по спине, пожимают руки. Но это не простое рукопожатие, а нечто большее. Тайлер прижимается ко мне, медленно поворачивается к технику, не отрываясь от меня губами. Техник застывает в дверях, смотрит то на меня, то на Тайлера. Тайлер первым отрывается от поцелуя с полагающимся смущенным видом, а я... я просто оглушён. Перебирая своё компьютерное барахло, техник медленно пятится назад. «Я... я, наверное, не буду вам мешать, парни!» — говорит он. И закрывает за собой дверь с извиняющейся улыбкой. Тайлер отодвигается совсем. «Ты как? Не будешь меня бить, ладно?» «Да как?» — бормочу я. «Как ты...» Тайлер ждет, чтобы я взял себя в руки, потом кивает в сторону коридора. «Подожди секунду», — говорит он, — и выскакивай, смущаясь как можно сильнее. «Это будет нетрудно», — отвечаю я. Тайлер со смешком открывает дверь. «После тебя, милый». Сделав глубокий вдох, я выхожу из серверной, направляясь к выходу. Техник стоит в коридоре неподалеку, тщательно стараясь меня не замечать. Но когда я прохожу мимо, все же подмигивает мне. С горящими ушами я поднимаюсь по лестнице и иду через центр безопасности, предъявляю бейдж-сканеру на входе, дежурный охранник мне кивает, даже не отрываясь от унигласа. «Счастливо отдохнуть». Через несколько минут ко мне подходит Тайлер, и мы уходим вместе. В турболифте он стоит рядом, держа руки за спиной, что-то тихо насвистывает. Я не могу не признать, что его смекалка только что предотвратила провал, что техник поверил, будто мы залезли в серверную по причинам, Если не вполне невинным, то не противозаконным и наша пиявка надёжно внедрилась в сеть охраны, и теперь у нас глаза по всей станции. Такое прикосновение для сильдратийцев очень интимная вещь. К нему надо относиться уважительно, а не использовать для дешёвых трюков. Но оно нас выручило. «Послушай, прости ещё раз», — говорит, наконец, Тайлер. «Надо было быстро соображать. Всё в порядке». «Тебя этому способу учили на уроках тактики?» — спрашиваю я. Мой альфа усмехается и качает головой. Хороший тактик умеет импровизировать, то есть работать с тем, что есть на руках. Или во рту. Тайлер смеется. Точно. Хорошо, что я зубы сегодня почистил. Какое-то время едем молча, следим за сменой уровней на дисплее. Не знал, что сельдратийцы краснеют до ушей, замечает Тайлер. Я не краснею. Просто у тебя вид такой, будто ты покраснел. Я не краснею. Ну хорошо, кивает Тайлер. Иногда я произвожу на людей такое действие, только и всего. Ваша просьба не бить вас все еще в действии, сэр. Мой альфа только усмехается в ответ. И когда я до сих пор еще несколько шокирован, не могу невольно не чувствовать уважение. Он быстро соображает, этот Тайлер Джонс. Не мечется, не колеблется. Когда все поставлено на кон, он видит цель ясно и делает то, что нужно для победы. Прирожденный лидер. Лифт останавливается, двери открываются, я выхожу в холл и слышу, как мой Альфа тихонько усмехается у меня за спиной. «Что смешного?» — спрашиваю я. «Да так, вспомнилось, что Скарлетт говорила», — широко улыбается он. «Она же нам велела поцеловаться и на том закончить». Экипажи Легиона Авроры. Члены экипажа — асы. Они обучены летать на чем угодно, от шаттлов до крейсеров, от грузовиков до истребителей. Асы — пилоты экипажей Легиона Авроры. Покажите асу игольное ушко, и он проденет в него нитку любым кораблем на ваш выбор. Асы известны своей отвагой, уверенностью, даже безрассудностью и совершенной исключительностью в плане внешности. Сами спросите у них, они вам так и скажут. Чтобы быть асом, нужна молниеносная реакция, быстрота мышления и титановые половые органы. Будем честны, их работа так же крута, как и они сами.